Роберт Горн был в довольно странном положении. Талантливейший карикатурист, создатель модного зверька, он года два-три тому назад разбогател чрезвычайно, а ныне выли неуклонно возвращался, если не к нищете, то, во всяком случае, к заработкам очень посредственным. Таланта своего он отнюдь не утратил. Более того, он рисовал тоньше и тверже, чем прежде. Но что-то неуловимое случилось в отношении к нему со стороны публики, В Америке и в Англии Чиппи надоела, приелась, уступила место другой твари, созданию удачливого коллеги. Эти зверьки — куклы, сущие эфемеры. Кто помнит теперь черного, как сажа голливога в вороном ореоле дыбом стоящих волос с пуговицами от портов вместо глаз и красным байковым ртищем?» Если, вообще говоря, дар Горна только укрепился, то по отношению к Чиппи он, несомненно, иссяк. Последние его портреты морской свинки были слабы. Он почувствовал это и решил Чиппи похоронить. Заключительный рисунок изображал лунную ночь, могилку и надгробный камень с короткой эпитафией. Кое-кто из иностранных издателей, еще не почуявших обреченности Чиппи, встревожился, просил его непременно продолжать, но он теперь испытывает непреодолимое отвращение к своему детищу. Чиппи, ненадежная Чиппи, успела заслонить все другие его работы, и это он ей не мог простить. Деньги, шедшие к нему самотеком, также от него и уходили. Будучи человеком азартным и большим мастером по части блефа, он из всех карточных игр ставил выше всего покер, и в покер мог играть 24 часа подряд, а то и больше. Ему, изощренному сновицу. Ибо видеть сны — тоже искусство. Чаще всего снилось следующее. Он собирает в пачечку сданные ему пять карт, что за ярко-крапчатая у них рубашка. Смотрит первую, шут в колпаке с бубенчиками, волшебный джокер. Затем осторожным и легким давлением большого пальца обнажает край, только край следующий. В углу буква «А» и малиновое сердечко. Затем край следующий, опять «А», И черный клеверный листик, Брилан обеспечен. Затем та же буква и малиновый ромбик. Однако, однако, в пятый раз, наконец, выдвигается карта напором пальца. Боже мой, туз пик. Это было волшебное мгновение. Он поднимал голову, начинались крупные ставки, он спокойно выпихивал на середину стола холодную кучу разноцветных фишек и с покерным невозмутимым лицом просыпался. Так он проснулся зимним утром после ужина у Кречмара. Первая мысль его была о Магде, вторая — нужны деньги. Состояние его души было как раз обратным тому, какое было у него при отъезде из Америки. Тогда на первом месте было желание подальше оставить за собой неоплаченные, неоплатимые долги, на втором же — Мысль, что удастся, быть может, разыскать берлинскую девчонку, встреченную во время короткого пребывания на родине. Любовные свои приключения Горн вспоминал без неги. За эти 15 лет, то есть с тех пор, как он юношей накануне войны, очень удачно избегнутый, прибыл из Гамбурга в Америку, за эти 15 лет Горн ни в чем не отказывал своему женолюбивому нраву. Но как-то так выходило, что единственным прекрасным и чистым воспоминанием оказывалась Магда. Что-то было такое милое и простенькое в ней. За этот последний год вспоминал он ее очень часто и с чувствительной грустью, которой до тех пор он был чужд, посматривал на сохраненный им быстрый карандашный эскиз. Это было даже странно, ибо трудно себе представить более холодного, глумливого и безнравственного человека, чем этот талантливый карикатурист. Начал он с того, что в Гамбурге беспечно оставил нищую полоумную мать, которая на другой же день после его бегства в Америку упала в пролет лестницы и убилась насмерть. Точно так же, как он в детстве обливал керосином и поджигал живых мышей, которые, горя, еще бегали, как метеоры, Горн и в зрелые годы постоянно добывал пищу для удовлетворения своего любопытства. Да, это было только любопытство, остроумные забавы, рисунки на полях, комментарии к его искусству. Ему нравилось помогать жизни, а карикатуриться. Спокойно наблюдать, например, как жеманная женщина, лежа в постели и томно улыбаясь с доверчиво и благородно поедает пахучий паштет, который он ей принес. Паштет, только что составленный им же из мерзейших дворовых отбросов.